Глава 19. Правила игры. О берлоге говорили, что сюда приходят с деньгами, а уходят с молитвами. Клуб манил своим неярким светом надежды на новую жизнь и выход из спячки. Но медведь оставался на месте – Сосал свою денежную лапу и никогда из берлоги не вылезал. Этим медведем был азарт, и Габриэль Нуар был знаком с ним не понаслышке. Игра для него была средством победы порядка над хаосом. Многие считают, что в игре человек идет на крупный риск, может проиграть все свое состояние. Но в игре хотя бы существовали правила – а в жизни было слишком много переменных и неопределенности. Самыми лучшими своими играми Габриэль считал те, в которых правила придумывал он сам, а традиционные использовал для теории игр и для поднятия духа. «Коллинсон, снова ты? Давненько тебя не видели!» Охранник перегородил Ленуару проход. Парень был маленьким, но шрамы на его щеках и шее не давали поводу усомниться в том, что если этот бульдог вцепится в икру, то ковылять отсюда придется уже без ноги. Ленуара в берлоге знали по кличке Коллинсон. Его оценили как хорошего игрока, который привлекал и вдохновлял зевак на новые и новые партии, но не любили. Хозяина берлоги Анри Верта раздражала непредсказуемость и взрывной характер Коллинсона. Каждый его визит заканчивался какой-нибудь историей, а истории Анри Верту старался избегать. «Зачем ты пришел, Коллинсон? Хозяин сказал тебя больше не пускать», — сплюнув, сказал охранник. «Феликс, обещаю, что буду вести себя хорошо. Ты меня знаешь», — ответил Ленуар, разводя руки в стороны, как бы показывая, что, мол, «смотри, я безоружен». «В том-то и дело, что знаю Коллинсон и больше знать не хочу», – проговорил Феликс и уже начал заходить обратно в клуб, всем видом намекая, что разговор окончен. «Феликс, я не для себя, а по делу. Рубен Саламанко у вас сегодня играет?» Охранник остановился и медленно повернулся к сыщику. «Испанец с зеленым шейным платком? Да, он сегодня здесь». «Слушай, мне бы с ним сыграть партийку, старые счеты свести». Феликс явно задумался. С одной стороны, ему явно не хотелось расхлебывать заваренную игроками кашу. Но с другой... «Этому пройдохе с его напарником уже давно пора преподать урок». «Ладно, Коллинсон, пропущу. Только обещай до драки дело не доводить, иначе больше не пущу». «Я твой должник, Феликс». «Стал Рубена по правую руку», — ответил охранник. И в следующую минуту Габриэль Ленуар уже спускался по лестнице в мир дыма и горящих глаз. В первом зале на крохотной сцене пела Кармен. Ей аккомпанировал на старом пианино какой-то парень. По его вышедшему из моды воротничку сразу было видно, что он в Париже недавно — а по его восторженным взглядам на Кармен, что он уже успел влюбиться. У барной стойки собралось много иностранцев, которые попали сюда случайно, скорее всего, по рекомендации своих французских друзей. От дыма щипало глаза. Ленуар прошел дальше, в главный зал берлоги. Несмотря на толпу, здесь было гораздо тише, чем в баре. Справа, вокруг стола, собралось много зевак. Здесь играли в бридж. Соломанку Ленуар узнал по зеленому платку. Брови над глубоко посаженными глазами у него были такими же густыми, как у самого Линуара, а улыбка расползалась на поллица. Наверное, Соня знала про то, что Соломанка наведывался в берлогу, поэтому и прозвала его медведем. Партнером Саламанки за столом был худой испанец с рваным левым ухом. Оба играли быстро и сосредоточенно, время от времени переругиваясь на своем языке. Их противниками были французы, и, судя по их белым манишкам и следам чернил на пальцах, они пришли сюда прямиком из банка, коих много роилось вокруг оперы. Было заметно, что они новички. Каждое их сомнение, каждый испуг или радость читались по их лицам, как в открытой книге. Словно это не взрослые карточные игроки, а дети, играющие в стеклянные шарики. Ленуар подошел ближе. Завидев его, несколько зевак вокруг стола зашептались, а один из них показал на него толстым пальцем. В толпе послышалось «Коллинсон, Коллинсон вернулся». Тем временем сыщик внимательно следил за ходом игры. Соломанка сдал каждому по 13 карт, и взглянул на собственный расклад. При этом левой рукой он поигрывал серебряным браслетом с маленькими ракушками. На партнера он не смотрел. Началась торговля второй партии. Пара испанцев остановились на третьем уровне. Похоже, они возьмут 9 взяток. Восток спасовал, Запад колебался, но потом, не подумав, заявил Контру. На что соломанка ответил реконтрой, и после паса юга и запада началась игра. Как и предполагал Габриэль, испанцы взяли все заявленные взятки и продолжили вести в счете. На кону было уже сто франков – приличная сумма для второй партии. Третья партия была разыграна по тому же сценарию. Однако на этот раз Ленуар полностью сосредоточил свое внимание не на том, как соломанка играл в карты – а на том, как он играл со своим браслетом. Во время раздачи испанец игнорировал своего партнера, а последний, наоборот, часто косился на руки Соломанки. Ленуар заметил, что на браслете было четыре ракушки и предположил, что они соответствовали одной из четырех мастей. После этого с языком жестов разобраться было нетрудно. Каждый раз Соломанка, делая вид, что нервно трогает свой талисман, сообщал напарнику, сколько у него в руке карт от валета до туза. На этом и строилась их торговля. Выходило, что весь принцип игры испанца основывался не на особом расчете возможных комбинаций карт, а на мошенничестве. Художник, который играет роль карточного игрока. Впрочем, Габриэль Ленуар – тоже сегодня играл роль картежника. Оставалось только выяснить, кто из них лучше знает свою роль. В конце концов, один из французов вспыхнул и бросил свои карты на стол. В зале повисла напряженная тишина. Соломанка медленно поднял на противника глаза, выждал паузу, затем подвел черту на листке с результатами очков и сказал сильным испанским акцентом. «Спасибо за игру, сеньоры! С вас 200-305 франков!» Все смотрели на реакцию французов. Тот, который вскочил, хотел было выразить свое несогласие, но, заметив, что никто из окружающих его зрителей даже бровью не повел, просто достал платок и вытер им шею. Его партнер молча отсчитал нужную сумму и бросил ее на стол. Затем оба надели свои шляпы, и быстро направились к выходу. Соломанка заказал себе выпивку, пересчитал выигрыш и сунул его в боковой карман рубашки. «Кто-то хочет с нами сыграть еще одну партию в бридж?» — развел он руками, обращаясь к публике. В толпе снова отчетливо послышалось «Коллинсон! Коллинсон!» Все стали оборачиваться на Линуара. Один из игроков, сидевших за соседним столиком, встал и подошел к сыщику. Ленуар узнал в нем старого знакомого. Кажется, его фамилия была Еблонский, поляк из Кракова. Коллинсон, давай я составлю тебе компанию. Мне сегодня везет, сказал он. Соломанко закурил сигарету и, сбросив пепел на пол, молча показал жестом, чтобы игроки занимали свои места. Ленуар принял вызов и сел напротив Еблонского. Игра началась. Как и предполагал сыщик, розыгрыш он с партнером провел без проблем. Однако торопиться не стоило. Зная количество карт в масти, считать одинокого короля у испанца и порушить его тузом не составляло труда. Сыщику хотелось показать себе в Защита недаром считается радостью и болью бриджевой сдачи. Это как в футболе, когда все хотят быть нападающими, А хороших вратарей и защитников всегда не хватает. То выигрывая взятки, то поддаваясь, Ленуар следил за реакцией Соломанки. По мере того, как испанец терял контроль над игрой, он начинал терять контроль и над собой. Сигарету пришлось затушить. Губы Соломанки плотно сжимались. Зрителей настолько захватило устроенное Ленуаром представление, что тот не отказал себе в удовольствии подать сигнал своему партнеру, чтобы тот пошел в старшую из еще неразыгранных мастей. Еблонский не подвел, и Ленуар снова взял взятку. В третьей партии Соломанка дал понять, что у него в руке есть пики. Браслет он не трогал, значит, маячит своему партнеру, что это блеф. Последняя попытка сохранить лицо. Нет, такие фокусы с Ленуаром не пройдут. По-хорошему, надо было дать Соломанке выиграть, как он это позволил Аоки в Го. Но Ленуар уже вошел в раж. Его было не остановить. К тому же испанец не проявлял особого уважения к другим игрокам. А в игорном мире уважение и репутация были дороже денег. Выигрыш Ленуара составил огромную сумму – полторы тысячи франков. Забирая деньги, Ленуар подкрутил усы и сказал «Соломанка, вы знаете, что бридж придумали русские?» Один англичанин познакомился с игрой во время своего пребывания в Константинополе. Там в 70-е годы прошлого века было много русских. Они называли игру бирич, то есть «глашатой». «И какое мне до этого дело?» Наблюдая за уверенными движениями рук Ленуара, процедил Соломанка. Этого вы англичане назвали Джон Коллинсон. Меня прозвали так не случайно. Улавливаете связь? Так что не стоило вам со мной жульничать, господин Соломанко. Я и без маяков умею играть в бридж». Тут нервы у испанца не выдержали. Он вскочил из-за стола и быстрым движением руки вытащил из кармана складную бритву. «Колинсон, ты или нет? А мои деньги ты мне вернешь! Вы из поляком мошенники, прошепел он. Габриэль покосился в угол, где обычно стояла охрана. Сейчас там никого не было. «Хорошо, надо держать себя в руках». Он ведь обещал Феликсу, что сегодня обойдется без драки. Ленуар сделал глубокий вздох и пошел на Соломанку. Тот замахнулся, сыщик схватил его за запястье и сильно его сжал. Тот скорчился от боли и уронил оружие на пол. Ленуар поднял бритву, как в зале появился Феликс. «Что здесь происходит? Опять ты, Коллинсон!» – закричал подбегающий к ним охранник. «Все в порядке». Господин Саламанко случайно обронил свои деньги, а я только наклонился, чтобы ему помочь. Ленуар вытащил из кармана пачку банкнот и засунул ее в карман испанца. «Я еще с тобой поквитаюсь, Колинсон», – прошептал Саламанко. «Я к твоим услугам, Рубен. Спорим, что завтра ты по собственному желанию вернешь мне весь мой выигрыш». При этом сыщик похлопал испанца по карману с деньгами, усадил его на стул и, поклонившись Феликсу, пошел из берлоги прочь. Выйдя на свежий воздух, Ленуар застегнулся и быстро стал спускаться в сторону сены. Рубен Саламанко показал своему очень занятным типом. Сегодня по нему было сложно сказать, что это художник-кубист. Особенно, когда он достал свою складную бритву. Подобные вещицы обычно любят преступники, а не представители мира искусства. Согласно выработанной сыщикам теории игр, сложно представить, чтобы такой медведь заказывал сентиментальную гравировку на часах для своей пассии. Вопрос вот в чем. Смог бы он убить семнадцатилетнюю девушку? Спустившись до бульвара капуцинок, Ленуар пошарил в карманах. Там, как всегда, гулял ветер. Денег на фиакр у него не было, а амнибусы уже не ходили. Похоже, придется снова возвращаться домой пешком, а завтра идти на поклон к дяде».